На завтра, ближе к концу рабочего дня, галочки, торопливо убиравший в шкаф свои химические принадлежности, Николенька уже ждал, верно, на крыльце, пряча в карманы сиротского пальчишки крупные красноватые лапы. Вечно он забывает про рукавицы. Но ничего, наведем порядок. И пальто новое ему справим непременно, и варежки. Подошел неслышными шагами коренастый человечек,